Глава 12. У нас сегодня по плану проверка навыков команд метательных машин. На башне нам привезли полиболы-единички. На щитовую стену стали по две шестилоговые франдиболы и по две полиболы-двойки в каждую сторону. Крепость ведь держит защиту не только богатства долины от внешнего мира, но и внешнего мира от долины. Это на тот случай, если в долинах случится большой прорыв, и тогда мы не должны позволить выйти темным тварям на простор империи. Пока только площадки и башни цитадели стоят пустыми, хотя расчеты на них есть. Что-то напутали в райте. Я с интересом оглядывал Франдиболу. До этого я их вблизи не видел. Не до того было. Так что теперь можно оценить то, о чем мне все уши прожужжали остальные офицеры в столовой после тренировок, за бокалом, на обходах. Везде и всегда полиболы ничем, кроме размера, не отличаются от тех, что были в форте. Огромный ручной метатель старой системы. Старый — это той конструкции, что была раньше, пока пластину не заменили пружиной. Так они гораздо меньше стали, лишь немного потеряв в убойности. Конечно, спорное решение. Тот же Тарган чуть ли не хрипит, доказывая, что можно еще сильнее уменьшить мощность, а вот скорость перезарядки увеличить. Здесь на площадке компактность не нужна, а мощность напротив приветствуется. Так что никаких пружин, а старые добрые металлические пластины. Ну и прицельное устройство, артефакт. Попробуй-ка на глаз прицелиться на расстоянии в пару сотен метров. А вот франдибола это уже интересней. Да и бандура еще та. Тут опорные стойки почти 4 моих роста. Ее расчет больше, целых 7 человек. В расчете обязательно два адепта. Они нужны для ускорения перезарядки метательной машины. Вот сейчас воздели руки вверх и поднимают телекинезом шестилоговый ящик противовеса. Сразу видно, не ветераны, новички. Маловато тренировались еще. Мы на стройке первые две недели тоже руки поднимали. Ребята здесь дольше, но и стрельбы ведь не с рассвета до заката. Это рефлекс. Бесполезная попытка телом помочь мысли. Потом проходит. Еще два человека бешено крутят рукояти натяжного механизма. Сейчас от противовеса на тросы приходится лишь малая часть его веса. Два человека стоят в готовности у зарядов. Тут вокруг куча разного размера зарядов для франдиблы. Остатки бедного старого форта. Вся площадка для машин исчерчена цветными рисунками. Ну, что перед самими машинами, понятно. Схема местности перед крепостью. То, куда они стрелять должны. А вот что это за разноцветные линии на ней? И почему одни ведут по сходящимся векторам к франдиболе, а другие идут к разным кучам снарядов, тоже лежащим, я только сейчас обратил внимание, в разноцветных кругах, и цифры на линиях присутствуют? Это что? Хорошо, что ходячий справочник по метательным машинам стоит рядом и с хозяйским видом обозревает окрестности. Впрочем, ему такой вид позволен. Все-таки комендант малой крепости Дальний Рок. «Не помнишь, чем только слушаешь. Такое ощущение, что когда мы с соловьями разливаемся тебе в клубе, то ты уплываешь мыслью в неизведанные дали, кивая на манер механического болванчика, — скривился Рино. «Повторяю, на разные расстояния нужны снаряды разного веса. Все уже пристрелено по ориентирам и размечено на схеме направлениями стрельбы. Расчет по этим линиям будет нацеливать машину и отчитывать по ним угловое отклонение». «Ясно. Что-то такое я припоминаю из посиделок, но слабо. В чем-то мой командир прав насчет «далей». «Только они у меня магические, они не неизведанные». Рина поднес глазам артефакт дальнего ока. Я же вывесил перед собой его плетение. С поля перед крепостью уходили последние солдаты, оставляя после себя множество чучел, плетенных из соломы. Одна группа мишеней расположена в полстах метрах от стены, другая в полутора сотнях, и там же расположились несколько просто огромных. А вот на трех сотнях метров стоял макет Франдиболы, еще какого-то агрегата и снова чучело вокруг. А вон то что... «У темных бывают и другие типы машин», — продолжает лекцию Рина. «Но среди них пока ничего хорошего не попадалось. Сложные они в изготовлении, и износ при стрельбах большой. Наши франди были одновременно и проще в изготовлении, и совершеннее. Недаром они сюда всех натравливают», — хмыкнул я. «Это точно. Флажковый? Сигнал? Башни все! Залп по ближней пехоте! Дождем! По команде!» Паузы секунд в 30. «Залп!» Флажковый резко опускает флаги. За эти 30 секунд расчеты единичек в башнях должны заменить обычные ложи на специальные и заложить в них пучки болтов. Команда и пластины «Полибол» вытолкнули тяжелых посланцев в воздух. Залп с нижних вратовых башен за короткий миг полета практически не успел рассеяться и врезался в чучело плотными снопами болтов. В око ясно видно, что манекены, попавшие под этот залп, получили по три 4 болта, а вот болты с верхних башен летели почти в два раза дольше успели широко разойтись, засеяв смертью большой участок». Заметно, что мало чучел избежало попадания под этот дождь тяжелых и смертельных капель. «Флажковый, сигнал, и все, залп по средней дистанции, градом, по готовности, заряжающий град сотку, поворот на отметку 2 и 3». Весовые снова воздели руки, облегчая машину. Командир расчета вместе с крутящими навалились на рычаги катков. «Еще, еще, стоп, крепим!» И заряжающие как раз успели выложить заряд в подвес. «Залп!» Снова орет командир расчета и дергает рычаг. Заряд срывается с прощей машины и в момент отрыва теряет форму шара, рассыпаясь на составляющие его крупные камни неправильной формы. Все, как мне и описывали. Простейшие чары и их серьезное разрушение. Когда находишься на быстром магическом плане, этот момент четко виден. Я проследил взглядом за камнями, увеличивая приближение на заклинании. Обе франдибалы метнули заряды почти одновременно. 200 килограмм камней со скоростью 50 метров в секунду устремились к чучелам в 200 метрах впереди и 40 метрах ниже нас. Облако черных точек замерло на миг и рухнуло вниз. Хорошо накрыли. Уцелели только чучела с краю, и всего две огромных фигуры остались стоять. Остальные мишени вбило в землю в окружении фонтанчиков пыли. Ложковый, были все, зал по машинам противника. Один град, затем ядрами, по готовности, башни все, зал по уцелевшей пехоте на средней дистанции одиночными. По готовности. Полибылы все. Зал по ограм. По готовности. Расчет был уже давно бешено вращает рукояти натяжного устройства. Заряжающие притащили 30-килограммовый снаряд, затребованный командиром расчета для поставленной задачи. Полибала нашей площадки выцелила чучело огра. Банк! Воздух дрогнул. Болт весом почти килограмм и длиной в метр ушел с ложа. Я перевел взгляд на поле, наш расчет промахнулся, а вот с другой площадки попали. Оглянулся на Рина, тот страдальчески морщился. Понять его можно, ведь промазали в стоящую мишень. Если бы это был бой, то Огр, та еще темная зверушка, бежал бы со всех ног к стене, небось земля бы подрагивала, а там он может успеть натворить бед. Единички машины послабее и могут не справиться, если тот будет в доспехе». Сейчас-то отчетливо видно, как чучело прошило насквозь, и болт, больше похожий на небольшое копье, сломался уже в земле. Но солома — не доспех в полпальца толщиной, он насквозь не пробивается. Залп! О, это наша франдибола успела зарядиться. Камней мало и рассеялись сильно. Упало всего пара чучел. Но и это хорошо. Волнение в расчетах машин противника посеяно. Теперь только нужно пристреляться. Мне это тоже описывали, размахивая руками и двигая посуду по столу для наглядности. «Франдибола», как таковая к прицельной стрельбе не приспособлена. Видишь попадание, делаешь поправку на дальность и боковой угол, двигаешь какую-то штуку на самой «Франдиболе» и снова стреляешь. В конце концов, накроешь машину противника. Слава Демиургу! Они не маленькие! «Банк!» Второго огра верно выцелили оба расчета полибол. Чучело, и так побитое градом, просто разорвало надвое. Башни уже молчали, видимо, решили, что все чучело получили по болту. Последнюю мишень метательной машины накрыли окончательно шестого залпа. Рино глянул на меня и хитро прищурился. Крепостной маг, вы не желаете показать гарнизону? Для чего вы находитесь в крепости?» «Желаю». Я улыбнулся. Площадные заклинания доступны только со ступени мастера. Лишь тогда приходит умение работать с большими объемами стихии и высокосложными плетениями, что, в общем-то, и является показателем достижения этой ступени. А я пока только младший мастер. Можно, конечно, сплести хитрые слоеные заклинания, чтобы воздухом с огромной скоростью разметало в стороны куски камня. А еще, когда у тебя сбоку висит такая штука, как орб, набитая за два дня заготовками заклинаний до предела со своим резервом маны, можно сделать хитрый финт, выйти на магический план и быстро-быстро запитать огромное количество обычных плетений и активировать их все в один миг. Расточительно, но проблема решена, и удар накроет солидную площадь. Вот только сделать это нужно немного театрально. Простым зовом земли не обойдешься. Никто и не поймет, что чучело, то есть враги, уничтожены. Пусть для начала будут зубы земли для зрелищности. Я картинно взмахнул руками, и все уцелевшие чучела на средней дистанции нанизало на огромные каменные копья, поднявшиеся из-под земли. Еще взмах, и обломки макетов метательных машин разметалы и вовсе на мелкие части несколькими огромными секирами. Этот трюк съел больше половины моего общего запаса сил. «Уж больно далеко стояли мишени, пришлось модифицированные заклинания реализовывать в реальном мире на середине дистанции, на пределе моей дальности работы с ними, и вливать в них огромное количество энергии, чтобы обеспечить попадание. Но зато какой зрелищный эффект! Теперь осталось принять стрельбы на площадках другого направления и там показать для поднятия боевого духа, что может сделать маг для защиты крепости».